После ликвидации родственных отношений не осталось даже понятия кровной мести. Совесть, как одна из категорий морали, улетучилась, поскольку человек больше не отождествлял себя с другими людьми. На этом этапе основная задача, стоявшая перед машинами, заключалась в том, чтобы возродить в человеке чувство собственного достоинства и тем самым спасти людей от исчезновения. Несущая ответственность только перед самим собой, общество станет взаимозависимо. Лидеры окажутся связанными со своей общественной группировкой, и реально существующее общественное сознание будет объявлять вне закона и наказывать преступление то есть реально наносить ущерб группе людей, с которой связан тот или иной индивидуум. Именно тогда-то и появились фурии. Компьютеры вынесли решение, что при любых обстоятельствах убийство является самым тяжким преступлением против человечества. Такое решение было единственно верным, поскольку убийство представляло собой действие, которое могло невосполнимо разрушить или уничтожить ячейку общества. Фурии не в силах предотвратить преступление. Наказание не способно излечить преступника. Но оно может отвратить других от совершения преступления, внушив им страх. Люди воочию увидят, как карается преступление. Фурии стали символом возмездия. Они открыто шествовали по улицам, неотступно преследуя свои жертвы, словно убедительное доказательство того, что убийство всегда наказуемо и что наказание это всегда будет публичным и неотвратимым. Фурии действовали безупречно. Они никогда не ошибались, по крайней мере, теоретически. А если учесть огромное количество информации, накопленной к тому времени аналоговыми компьютерами, казалось, машины способны выносить гораздо более справедливые решения, нежели человек». Настанет время, когда человек вновь откроет для себя понятие преступления, ведь лишившись этого понятия, человечество поставило под угрозу собственное существование и было уже на грани исчезновения. Если же возродится понятие преступления, человек сможет вновь обрести былую власть над себе подобными, не говоря уже о целом поколении его механических слуг, которые помогли человечеству сохраниться. Но пока не наступил этот день, Фурии, эти созданные из металла символы человеческой совести, навязанные человечеству машинами, также созданные в свое время руками людей, будут вышагивать по улицам. Деннер с трудом понимал, что с ним происходит. Он постоянно возвращался мыслью к прошедшим временам, временам копийских машин, когда еще не нормировали материальные блага. Он думал об этом с мрачной злобой, ибо просто не мог понять смысла эксперимента начатого человечества. Ему гораздо больше нравились старые времена, и особенно потому, что никаких фурий тогда не существовало. Он много пил, однажды опустошил свои карманы, бросив все деньги, что у него были, в шляпу безногого нищего, потому что этот человек, как он сам, в силу роковых обстоятельств, оказался вне общества. Для Деннера таким роком была фурия, для нищего — сама жизнь. Лет тридцать назад он бы и жил, и умер незамеченным, Все жизненные блага ему обеспечивали бы машины, а сейчас этот нищий сумел выжить только благодаря попрошайничеству. Верный признак того, что люди начинают испытывать угрозение совести, и в них пробуждается чувство сострадания к себе подобным. Однако для Деннера это ровным счетом ничего не меняло. Он даже не узнает, чем закончится эта история, ибо не доживет до ее конца. Ему захотелось поговорить с нищим, хотя тот явно пытался поскорее укатить от него на своей тележке. — Послушай, — бормотал Деннер упорно шагая за нищим и роясь в карманах. — Я хочу кое-что тебе рассказать. — Все не совсем так, как тебе кажется. Это... В тот вечер он был здорово пьян и упрямо плелся за нищим, до тех пор, пока тот не швырнул ему назад все деньги и не бросился от него на утек на своей тележке. А Деннер всем телом привалился к стене дома, словно испытывая ее прочность, — и только тень фурии в свете уличного фонаря возвратила его к реальности. Поздней ночью, дождавшись абсолютной темноты, он попытался избавиться от фурии. Деннер с трудом припоминал, как отыскал где-то кусок трубы и с размаху саданул по плечу гиганта, маячившего рядом с ним, но увидел лишь яркий сноп искр. Он бросился бежать и долго петлял по переулкам, а потом спрятался в подъезде и затаился, пока вновь не услышал размеренные шаги, громким мехом отдававшиеся в ночи. В конец измученный Деннер уснул. Только на следующий день он добрался до Гарца. Что произошло? встревоженно спросил Деннер. За эту неделю он неузнаваемо изменился. В его лице появилась адутловатость, и какое-то новое выражение обнаружило странное сходство с лишенной черт гладкой маской робота. Гарц в сердцах ударил рукой по краю стола так что лицо его исказило гримаса боли. Казалось, пол кабинета вибрирует не только от гула работающих внизу машин, но и от нервного возбуждения хозяина. — Что-то не сработало в машине, — сказал он, — и я пока еще не знаю, что именно. — Ты и не узнаешь. Деннер почувствовал, что теряет терпение. — Подожди немножко. Гарц сделал успокаивающий жест. — Еще чуть-чуть, потерпи, и все будет в порядке. Ты можешь... — Сколько времени мне еще осталось? Спросил Деннер, оглянувшись назад, словно обращая вопрос не к Гарцу, а к безмолвному роботу, возвышающемуся за его спиной. Он задавал этот вопрос уже не первый раз, так же напряженно всматриваясь в неподвижный стальной лик. Казалось, он будет с безнадежным отчаянием повторять его до тех пор, пока наконец не получит ответ. И не на словах. Никак не могу понять, что не сработало, сказал Гарц. Но, черт побери, Деннер, ты же знал, что мы шли на риск. «Однако ты уверял, что можешь контролировать компьютер. Я сам видел, как ты это делаешь. Так почему ты не выполнил своего обещания?» «Я же говорю тебе, что-то не сработало, а должно было сработать. В ту минуту, ну, когда это случилось, я запустил в компьютер программу, которая должна была обезопасить тебя». «Ну так в чем же дело?» Гарс поднялся с кресла и стал мерить шагами шумопоглощающий ковер. «Просто ума не приложу». Мы иногда недооцениваем потенциальные возможности машин. Вот какая штука. Я думал, что смогу с этим справиться, но... Ты думал? Я уверен, что это в моих силах, и я не теряю надежды. Предпринимаю все возможное. Ведь для меня это тоже очень важно. Я спешу изо всех сил. Потому-то я и не мог встретиться с тобой раньше. Но я ручаюсь за успех, если мне удастся разработать собственный метод. Черт побери, это не так-то просто, Деннер. Это тебе не фокусы с арифмометром. Ты только взгляни вниз на мои машины. Деннер даже не повернулся. Выполни свое обещание. Не то тебе не поздоровится, сказал он. Вот и все. Гарц пришел в ярость. Не смей угрожать мне. Если ты дашь мне работать спокойно, я сделаю все, что обещал. Только, пожалуйста, избавь меня от угроз. — Имей в виду, ты в этом тоже должен быть кровно заинтересован, — сказал Деннер. Гарц отошел к письменному столу и уселся на край. «Это почему же?» — поинтересовался он. «Ура или мертв? Ты заплатил мне, чтобы я его убил». Гарц пожал плечами. «Фурия это знает», — сказал он, — «да и компьютера тоже». «Но это ничего не значит. Ведь это ты нажал курок, а не я». «Оба мы виноваты. И если мне приходится расплачиваться за это, то и тебе...» «Минуточку. Давай поставим все на свои места». «Одно только намерение ненаказуемо. Этот принцип лежит в основе правосудия. Я полагаю, тебе известно об этом? Наказывают только за совершенные деяния. Я в такой же степени ответственен за смерть у Райли, как и пистолет, который был у тебя в руках».